Глава тридцать первая. «Примирение с графом? С этим неадекватным драчуном и бабником? Ну уж нет, никогда. Чтобы жить с мужчиной и быть его женой во всех смыслах, я должна, если уж не любить, то как минимум уважать мужчину. А уважать Дебриена никогда не буду. Это невозможно, нянюшка», — вздохнула я, объясняя. «Я попросила у Рауля развода, оттого он в бешенстве. А еще он узнал, что я беременна. Ты в тяжести, милая». «Ребёночек-то от поля? От того-то твой муж так осерчал!» «Да, няня!» «Святые угодники! Что же теперь будет?» Я кратко рассказала Манон, как неожиданно всё объявил лекарь и как взбесился Рауль. В конце, сглотнув, горечь попросила. «Ты должна мне помочь бежать, нянюшка! Только ты можешь спасти меня от него! Иначе этот изверг уморит меня голодом или убьёт! Я чувствую это!» «Да, да, деточка, конечно, я помогу!» Но как же тебя вызволить? Замок тут, да и дверь крепкая. Сбивчиво затараторила Манон, дергая ручку. Погоди, придумала. Ночью я принесу топор, попробую порубить дверь, она деревянная. Здесь никого нет поблизости, а ночью меня вряд ли услышат. Да, нянюшка, так и сделай. Убежим с тобой вместе. Я пока твои вещички соберу. Денег от твоего браслета у меня еще вдоволь. Будет на что купить билеты на дилижанс. Уедем пока из Парижа от греха подальше. Когда добрая Манон ушла, я опять взобралась на деревянное ложе. Слова няни и ее появление очень воодушевили меня, и я воспряла духом. Поняла, что Бог не оставил меня и послал Манон на помощь. Я радостно думала о том, что скоро буду свободна от этого лиходея. Няня обещала вернуться около полуночи в самое темное время, когда все в усадьбе будут спать. За окном уже совсем стемнело, и в моей тюрьме стало мрачно и неуютно. Я сидела, закутавшись в покрывало и ждала, с нетерпением и надеждой. Надеялась, что у нас с няней все получится, просила своего ангела-хранителя помочь. Вскоре за дверью отчетливо послышались шаги. Я насторожилась, а дверь несколько раз что-то ударилось и я поняла, что это манон Быстро поправив полоски ткани, оторванные от рубашки, которыми я обернула ступни, чтобы не ходить босиком по ледяному полу, я вскочила со своего жесткого ложа. С нетерпением бросилась к двери и приникла к деревянной створке. «Ты пришла, няня!» — громким шепотом возликовала я. Я ждала, когда Манон начнет рубить дверь, и решила уже крикнуть ей, чтобы целилась вместо возле замка. Ведь можно было просунуть руку в щель и открыть. Неожиданно... Раздался щелчок, и я поняла, что замок открыли. Тут же меня накрыла мысль о том, что няне удалось найти ключ от двери. В следующий миг дверь распахнулась, и я отшатнулась. На пороге стоял Рауль со свечой в руке. Пробежав недоуменным взглядом по высокой фигуре мужа в грязной рубашке и жилетке, я испуганно попятилась. «Ты?» – протянула я глухо, не понимая, зачем он пришел сейчас. Граф всегда наведывался ко мне днем. Он прошел в комнату, чуть покачиваясь на ногах. От него разило спиртным, похоже, он был сильно пьян. «Ты ждала кого-то другого? Своего хахаля?» Как-то гадко усмехнулся Дебриен. «Оставь меня!» — буркнула я, быстро возвращаясь на свое ложе. «Вижу, ты не одумалась и не собираешься говорить мне имя своего любовника», — продолжал он уже сквозь зубы. Я молчала, демонстративно отвернулась, обхватив себя руками. Всем своим существом жаждала, чтобы он поскорее ушел, ведь вот-вот должна была прийти Манон. «На меня смотри, когда я с тобой разговариваю, Сисиль, Я упорно продолжала молчать. «Продолжаешь артачиться, дрянь!» — процедил Рауль уже зло. «Но ничего, после сегодняшнего развлечения ты станешь посговорчивее. «Эй, господа!» — крикнул он в приоткрытую дверь. После его призыва в комнату ввалились двое мужчин одетых в военные синие мундиры и таких же пьяных, как и сам Дебриен.